Никак не думал, что вы будете праздновать мой скромный юбилей. Я тронут даже весьма. Этой минуты я не забуду до самой могилы. И верьте, верьте, друзья, что никто не желает вам так добра, как я. А ежели что и было, то для вашей же пользы». Жмыхов.